«Валера, вези меня к своему чистому телефону». Владлен вспомнил свои сомнения насчет его чистоты. «Надо переговорить со следователем, вызывать его пора. Дела разворачиваются круто». «А я о чем говорю?» Рогов был доволен. «Надо было с ним сразу приехать, а то одни. Вас тут пощелкает по одному и меня вместе с вами». Он улыбался, показывая, что шутит. Владлен застал следователя на работе. «Нет, я не могу поехать. Руководство требует закончить дело». А твое у меня забрали. Передали в производство Плевина, Альфреда Яковлевича. Так что звони ему. Удачи. Обескураженный Владлен стал набирать Плевина. Альфред Яковлевич. Он этого следователя знал недостаточно хорошо. Звонит вам Димов из Северного. Вам передали дело старателей. Мы задержали человека. Он дает признание. Тут замешаны милиционеры. Вам бы приехать сюда. На одном дыхании выпалил Владлен. Кто он такой, задержанный? Голос Плевина выдавал человека основательного. — Какими доказательствами располагаете? — Он хищник, но тот, кто незаконно добывает золото... Плевин перебил его объяснение. — Не надо мне переводить, я знаю, кто такие хищники. Я специализируюсь по валютным. Вкратце расскажи суть. Когда Владлен закончил рассказ, Плевин какое-то время молчал, очевидно изучая расписание самолетов в Северной. — Вылетаю завтра, больше рейсов нет. А вы задержите этого Пугачева по моему поручению и продолжайте работать. Чем больше фактов, тем лучше. Ну все, до встречи. Запаниковавший был Владин успокоился. Судя по всему, следователь опытный, разбирается в валютных преступлениях, будет о чем поговорить с Тарасюком. Владину дано полное право задержать Пугачева на трое суток. Что еще нужно для сыщика? Самое время исполнить обещание, данное Пугачеву. Его надо держать в постоянном напряжении, не потерять так удачно установленный контакт. Он посмотрел на часы. В Москве был полдень. «Эдуард, пройдите сюда!» окрекнул Владлен Климова, который находился с Пугачевым в соседней комнате. «Я буду говорить о твоей маме!» обратился он к вошедшему Пугачеву. Подключив громкую связь, Владлен набрал номер. Пугачев, напрягшись, глядел на аппарат с таким видом, словно ожидал от него какого-то чуда. На том конце линии ответили. «Алло, Сорокин слушает!» пробасили в трубку. «Привет, Петр!» Голос Сорокина Димов узнал бы из сотни. Беспокой тебя, Владлен, из далекой Якутии!» «О, какими судьбами!» Порадовался Сорокин. «Давно не виделись. Последний раз года два назад. По-моему, в ресторане аэропорта. А рыба, рыба-то какая была, сказка. До сих пор помню ее вкус». Владлен прекрасно помнил этот день. Чтобы скоротать время, он позвонил Сорокину и пригласил его в ресторан аэропорта. Во время застолья Владлен попросил официанта порезать и подать копченую рыбу, которую он привез с собой. Через несколько минут официант торжественно поставил на середину стола красиво сервированное блюдо. То-то было радости для Петра, который рыбу любил до да умопомрачения. «Помню! Как не помнить?» Владлен мечтательно улыбнулся. «Хорошо посидели. Я чуть на самолет не опоздал!» Поболтав с приятелем еще немного, Владлен перешел к делу. «У меня к тебе очень серьезная просьба. Мне нужен ответ. Чем быстрее, тем лучше». Владлен прекрасно знал, что Сорокин агитировать не надо. Его слова были адресованы скорее Пугачеву, который внимательно слушал беседу. «Надо установить женщину. Запиши фамилию. Кожемякина Мария Филатовна. 6 марта 1937 года рождения. Уроженка города Москвы. Она была осуждена в 1969 году в Ростовской области». Убийство или тяжкие телесные со смертельным. — Хорошо, пробью по всем нашим учетам. Ты мне позвони завтра, в это же время. — Спасибо, Петр. За мной рыба. Если не поеду, то через ребят отправлю. — Да ладно! — протянул Сорокин. — Как получится. Знаю, что по пустякам ты бы не стал меня беспокоить. Постараюсь. Когда разговор закончился, Владлен поймал взгляд Пугачева, которым прочел что-то похожее на благодарность и надежду. — А теперь надо сделать последний звонок. Владлен посмотрел на Рогова. — Возьми, ребят, и задержи этого расписного. Надо из него золото вытрясти. Задлен набрал номер Евгения, старшего из старателей в прииске, где Пугачевым было совершено убийство отца и сына. — Евгений, меня интересуют сапоги болотные. В протоколе не сказано про них. Они у вас пропали после убийства? — Возможно, пропали. Я точно не скажу. Мы были в таком состоянии. Могли не заметить. Евгений замолк, пытаясь вспомнить. Тогда я пишу приметы. Владлин решил помочь Евгению. Сапоги резиновые, болотные. У левого имелась дыра, которую залатали странным способом. Зажали заплатки гайкой и болтом. — А, это сапоги старшего, которого убили, Николая. Евгений не дал договорить Ладлину. Он был мастером на все руки. Таким вот образом починил сапоги. Мы все смеялись над ним. А что спрашиваете, кого-то нашли? — Да, но рассказать вам об этом я пока не могу. Потерпите немного. — Спасибо, до свидания. Владлен собрался положить трубку, но Евгений восстановил. «Еще один вопрос. Жена Николая постоянно мне звонит, спрашивает о расследовании. Вся извелась. Ей сказать о нашем разговоре?» «Лучше не надо. Следователь ее вызовет, все изложит. Думаю, в течение полумесяца все станет на свои места». После переговоров Владлен решил вести Пугачева в свою квартиру. «В изолятор определять его рано. Надо изъять журнал учета огнестрела», — думал он. «Да и дождаться Рогова, пока он изымет золото». И поговорить с Пугачевым еще не помешает. С Климовым, которому наручниками был пристегнут Пугачев, они пешком дошли до дома. На двери квартиры обнаружили записку. «Уважаемый Владлен Семенович, прошу позвонить мне по телефону». Указан номер телефона. «С уважением, Башков». «Что-то фейсы зашевелились», — сделал умозаключение Климов после прочтения записки. «Никак их интересы задеты». Владлен набрал указанный номер. — Говорит Зимов, я прочитал вашу записку. Что вы хотите? Владлен без прелюзий решил брать быка за рога. — Вы вчера задержали такого Пугачева. Что с ним? Он нам помогает в борьбе с хищниками. Тут адвокат ходит. Более суток не может найти подзащитного. — Во-первых, я Пугачева не задерживал. Собираюсь его задержать по поручению следователя прокуратуры республики. Владен говорил резко и отрывисто. — А пока я пригласил его на беседу. Обеседовать с ним я могу сколько угодно. Он не против. От него жалоб нет. Владлен перешел в наступление. — А кто ходатайствовал насчет адвоката? Он не просил адвоката и не нуждается в нем пока. — Ну тогда вопросов нет. Но имейте в виду, что он наш помощник. — Это хорошо, — с удовлетворением отметил про себя Владлен. Они не знают, что Пугачев признался и выдал скупщика золота. Это огромный козырь для нас. — Да тут только один адвокат, — прервал Климов его мысли. — Андреевский, кличка Теразини, мразь конченая. Владлен прекрасно помнил адвоката Теразини из нашумевшего итальянского сериала «Спрут», то защищал исключительно отрицательных персонажей. Ну, тем более, допускать его Пугачёву нельзя.